Глава двадцать шестая. Женщина рухнула с высоты навстречу земле. Толпа ахнула. Бека накрыла рот ладонью, ее глаза округлились от ужаса. И тут, откуда ни возьмись, вылетел мужчина и крепко схватил женщину за запястье. Она качнулась по инерции, и ноги мужчины сомкнулись на перекладине, а женщина так и раскачивалась под ним в крепком захвате. Толпа взорвалась аплодисментами, включая нас с Бэкой, и муж с женой, одетые в сверкающие красные трико, благополучно приземлились на платформу в четырех этажах над нашими головами. За воздушными акробатами последовали львы, а за ними наездница, которая скакала галопом на двух серых жеребцах, кувыркаясь, садясь задом наперед и с легкостью перепрыгивая с одного на другого. «Братья Дарлинг» — не самый большой цирк, но достаточно впечатляющий, чтобы привлечь в пятницу целую толпу в Мэдисон-сквер-гарден. «Так вот, какой была твоя жизнь до того, как ты стала работать детективом?» — спросила Бека, когда лошадей сменили клоуны на огромном трехколесном велосипеде. Что касается ее гардероба, то она выбрала расклешенную черную юбку, белые чулки и красный пуловер, такой тесный, что даже не оставлял простора для воображения. «Харт и Хэловей, по сравнению с этим, просто дешевка», — сказала я. «Довольно неплох в своем роде, но годится только для сельской местности. Приезжая в Нью-Йорк, мы останавливались на лонг айленде или на каком-нибудь пустыре в Бруклине, а половину выручки делали на дневных аттракционах и катая детей на лошадях. Здесь мы выглядели бы смехотворно». Тем не менее, у братьев Дарлинг не было вставных номеров, что говорило не в их пользу. Ни татуированной женщины, ни человека горы, ни глотателей ножей и огня. Зато много мишуры и блеска. Бека оторвала кусочек сахарной ваты с палочки в моей руке. «Все равно я бы с удовольствием заплатила, чтобы увидеть тебя в блестках». Ее язычок отправил розовую вату в рот. Мне с большим трудом удалось оторвать взгляд и снова посмотреть на арену. Клоуны укатили под смех и аплодисменты, и вернулись воздушные гимнасты, на этот раз целая семья с дюжину крепких людей. Забираясь по лестницам, они махали публики. Со зловещим грохотом барабанов сетку опустили на арену и убрали. Толпа наблюдала за прыжком первого акробата, потом за тремя. Вскоре вся дюжина в красных треков бесстрашно летала над ареной, бросая вызов смерти и гравитации. Я поглядывала на Бекку, восхищенно взирающую на гимнастов широко открытыми глазами. Я видела, как от смеси страха и восторга бьется жилка на ее шее. Никто не упал, все зааплодировали. Бека вложила свою ладонь в мою и сжала. Такси высадило нас в десяти кварталах от ее дома. Нам захотелось пройтись. По дороге я поведала ей больше подробностей о своем удивительном образовании в цирке Харта и Хэллоуэя. «Ты скучаешь по нему?» — спросила Бекка. «Иногда я скучаю по людям, по путешествиям, по крайней мере, по некоторым людям и некоторым путешествиям. Я не скучала по жизни Сельди в бочке, по попыткам наскрести приличную сумму сборов в каждом городе или по делегациям красномордых церковников, сжимающих в одной руке Библию, а другой пытающихся ухватить меня за задницу. Об этом я рассказывать не стала. Не стоит портить вечер». «Это так чудесно, та обстановка, в которой ты выросла», сказала Бекка, когда мы пересекали пустой перекресток. «Правда, я не упомянула очистки клеток с тиграми. Цирк был твоей большой семьей, которая любила тебя такой, какая ты есть. Это стоит того, чтобы немного поскрести тигриное дерьмо». Я уже собралась пошутить насчет того, что тигры ни в чем не выказывают умеренности, но сдержалась. Бекка была не в настроении шутить. «Эй, посмотри, кем в итоге ты стала», — продолжила она. «Помогаешь людям, делаешь доброе дело. Настоящий детектив». Смех вырвался прежде, чем я сумела его остановить. «Что тут смешного?» «Наверное, ты единственный человек, за исключением моего босса, который считает меня настоящим детективом. В лучшем случае большинство людей считают меня ее помощницей, а в худшем — подпевалой». Бекка остановилась посреди тротуара и повернулась ко мне. «Вот как ты о себе думаешь!» Я пожала плечами, жалея, что это сказала. «Не знаю. Иногда». Она выгнула идеальные брови. «Ладно, допустим, часто», — признала я. «Рядом с мисс Пенсикас трудно не чувствовать себя лишь маленькой частью процесса. Малышкой, которая пытается выучить свою роль». Бекка взяла обе мои ладони в свои. Я оглядела улицу, в такой поздний час она была пуста. «Я всегда считала тебя главной героиней», — сказала Бекка. Потом ее губы изогнулись в проказливую усмешку, и она добавила. «И уж точно не считаю малышкой». Она продолжила идти вперед, но не выпустила одну мою руку. Так мы и шли. Приблизившись к дому, я насторожилась. Мне было любопытно, держит ли его под наблюдением полиция. И, конечно, я заметила тень человека, быстро скрывшегося в глубине переулка чуть впереди. «Интересно, сколько в нью-йоркской полиции платят за сверхурочные?» Я мягко высвободила руку. Мы остановились перед дверью Бекки. Было всего десять вечера, и в окнах ярко сиял свет. «А знаешь, — сказала она, — у меня ведь остались те пластинки». «Немного поздно для джаза, тебе не кажется?» Она протянула руку и смахнула рыжую кудряшку с моего лба. «А нам мы не нужен джаз», — прошептала Бека. Я почувствовала, как ее пальцы скользнули к нижним пуговицам моей блузки. Даже просто дышать и думать стало вдруг страшно тяжело. Она расстегнула одну пуговицу, вторую, третью, И вдруг поднялся ветер, с гулом сдув снег с каменных карнизов, а к моему голому животу прижались кусочки льда. И в это мгновение ко мне снова вернулась способность мыслить. Хоть мисс Пентикост и говорила, что доверяет моим суждениям, вряд ли свобода выбора простиралась и на то, чтобы лечь в постель с крестницей клиента. «Прости», — сказала я, мягко убирая ее ладони и вновь застегивая блузку. «Может, когда все закончится». Ее лицо вытянулось. Она немедленно попыталась поднять ставку. «Сегодня я провела лучший вечер за многие годы». «Я тоже», — отозвалась я и не соврала. И поскольку я всего лишь человек, я толкнула ее в тень крыльца подальше от взглядов случайных зевак и копов и поцеловала. Когда я вдохнула свежего воздуха, а Бекка скрылась в доме, я воспарила выше, чем любой супергерой. Я развернулась и пошла на юг, чтобы поймать такси. Ближе к концу квартала я заметила краем глаза какое-то движение на углу. Я уже поворачивалась в ту сторону, как вдруг получила удар в левый висок. Я врезалась в кирпичную стену дома, но перед вторым ударом успела поднять руки, поэтому он пришелся не в нос, а в левое запястье. Вся рука взорвалась болью, я ответила слабым тычком, А потом крепким ударом в мужскую физиономию, скрытую под натянутым челком. Он охнул, а я услышала треск. Я поняла, что это либо его нос, либо мои пальцы. Он двинулся на меня, и я потянулась под жакет за револьвером, слишком поздно вспомнив, что его конфисковали. Потом попыталась сбежать, но забыла о стене за спиной. Голова соображала плохо. Он врезал мне по почкам. Я пригнулась, затем резко выпрямилась согнутой рукой, нацелившись локтем ему в челюсть. Но промазала. Еще один удар в живот, и я упала. Своим ученицам в подвале я говорила, что нужно бежать, если есть такая возможность, найти оружие, если ее нет, а если положение совсем ухудшится, прикрывать голову. Я свернулась на земле в комок, накрыв голову руками, и он начал меня пинать. Один раз, второй... Третий удар пробил защиту и попал прямо в лицо. Я хотела позвать на помощь, но не могла набрать воздуха в легкие. На меня накатила тошнотворная темная волна. Я подняла взгляд и увидела нависшего надо мной человека, выглядящего в темноте огромным чудовищем. Послышались быстрые шаги, кто-то звал полицию. Мужчина убрал занесенную для четвертого пинка ногу. И тут меня окончательно поглотила тьма.